Глава 20 Рабы Греблина. Приземлились они на крыше огромнейшего пятиэтажного здания среди множества других летательных аппаратов. Припаркованные на крыше скреблы были голубыми, розовыми, круглыми и овальными, одноместными и многоместными, новенькими и сильно пошарпанными. Среди них сновало небольшое число людей. Кто-то готовился взлетать, кто-то выходил из скреблов, кто-то двигался по узким тропинкам между сотен машин. Хольеру учтиво приветствовали, на Алису с любопытством посматривали, но этот интерес не был связан с ее мужским костюмом. Большинство девушек тут расхаживали в брюках. Все встреченные на пути к выходу с крыши люди были молоды, веселы и беззаботны. Перекидывались друг с другом шутками и университетскими новостями. Кто из преподавателей сегодня встал не с той ноги? Кого из зельеваров жена ректора прогнала со своей практики за учинённый взрыв? Чье магическое изделие выиграло в конкурсе «Дебют в артефакторике» и так далее. Эти ребята ничем не отличались от лесиных знакомых студентов Петербургского университета, разве что рассуждали не о проблемах синхронного перевода и избегании повторов в текстах, а о заклинаниях, амулетах, колдовских зельях. Откуда в Вилейской империи набралось столько собственных магов? обладающих достаточным количеством денег и достаточно большими способностями, чтобы учиться в магическом университете. Удивленно осматривалась Олеся. И уровень развития технологий просто поражает. Ник ничего подобного не рассказывал. По его словам, и студентов тут мало. И университет, по его описанию, должен смахивать на земной, средневековый. Ник же постоянно сетовал, что в университете совсем не изучаются технологические достижения других миров. В холл на первом этаже Алисю с Хольером перенес скоростной лифт. Один стук сердца — и уже выходишь в большой зал со стеклянными прозрачными стенами, открывающими виды на клумбы и фонтаны, спортивные площадки и играющих на них магов, перекидывающихся огненными и водяными мечами. Примечательно, что никаких выходных дверей в этом гигантском холле не было. Только лестницы и лифты, ведущие на верхние этажи, да коридор, уводящий вглубь здания. Попасть сюда можно только с крыши? В холле стояло множество стоек информации с высокими полупрозрачными голографическими мониторами, стеллажами с картами-путеводителями по университету, устроенными по принципу навигатора. Озвучиваешь место назначения, и тебя ведет по кампусу приятный голос, прорисовывая твое передвижение на карте. Олеся как раз наблюдала, как раздраженная девушка схватила одну карту и сказала: Ну, и где эта 36-я аудитория седьмой зоны? Повернитесь на 180 градусов и выйдите из здания первой зоны. Начала объяснять карты, и девушка пробежала через переднюю стеклянную стену здания, в которой бесшумно испарилась часть стекла при ее приближении образуя широкий проход. Как только девушка ступила на мостовую стену, вновь стала монолитной. Пока Олеся изумленно таращилась, как таким же образом сквозь частично исчезнувшую стену проходит в холл группа молодых людей, к Хольеру подскочила миловидная девица в узких брючках и сильно декольтированной блузочке. «Здравствуйте, Ир Хольер! Как я рада вас видеть!» — прощебетала девица, улыбаясь во все 32. «Вы обещали проконсультировать меня». По вопросам применения магических реактивов при определении принадлежности поты жировых следов, найденных на месте преступления. «Здравствуйте, Элайза. Я передавал профессору Каллингу бумаги со всеми данными для вас на той неделе». Ответил Хольер, и Олеся круто развернулась, наблюдая за сценой беспардонного охмурения и завлечения ее... Хм... Врага или все таки почти мужа. Девица убедительно заверяла, что сухие данные — это одно а личное общение совсем другое. Сияющая улыбалась, смеялась самым простым ответом Хольера, как примером небывалого остроумия. Восторженно разглагольствовала о том, как мечтает поскорее получить диплом и прийти работать в тайную канцелярию. «Вы возьмите меня в свое центральное управление?» с надеждой спрашивала она. «Приму на работу с удовольствием, на хороших специалистов всегда есть спрос» кивнул Хольер, нетерпеливо взглянув на гигантские напольные часы в холле. Олеся припомнила, что ему надо успеть вернуться в управление до того, как доставят приятелей принца Левана. «Извините, Лайза, я приехал по делу и еще даже не начал им заниматься». «Ах да. Позвольте неожиданный вопрос. Вы желаете прямо сейчас освободиться от тирании преподавателей Греблена и вернуться в свой мир?» У девицы приоткрылся накрашенный ротик. Она хлопнула ресничками, переспросила. «Освободиться? Вернуться? Мне еще год учиться до диплома». «Видите ли, моя жена очень переживает, что иномирные студенты Греблина мечтают вернуться домой. Но им не предоставляют такой возможности, так что я провожу опрос, так сказать». Из этой фразы девица уловила только одно слово и сникла, побледнела. «Вы женились?» — чуть не плача спросила девушка. Алисе стало так ее жалко, что она чуть не заявила. «Забирайте, не претендуя!» Но в груди запекло настолько жаркое чувство собственничества, что вместо «не претендуй» захотелось рявкнуть. Развернулась на 180 градусов и потопала отсюда и до седьмой зоны. Девица в самом деле резко развернулась и бросилась бежать, забыв про свою научную работу, которую хотела обсудить. Видимо, расхотела. Есть же такие студентки на свете. Будете у меня диплом писать? А вы женаты? Да, тогда не буду, фыркнула про себя Олеся. Пойдем, поторопил ее хольер и потащил за руку в глубь длинного коридора. Это иномерная рабыня домой не хочет. Олесю как обухом по голове ударила. Ой, я дура! В полном ошеломлении ее втолкнули в кабинет ректора где супруги Каллинг рассматривали записи их разговоров в скребле на большом экране, а при их появлении принялись обнимать и поздравлять Олесю. А Хольер тем временем просил поскорее продемонстрировать его жене сомерников, доставленных в этот мир вместе с ней. Охи и ахи по поводу, что Олесе и есть беглая могиня-менталист, в скрике Каллинга «С ума сойти, как ты умудрилась так незаметно стереть мне память, это же потрясающе!» «Кол, даже не мечтай, что твоя жена будет учиться заочно. Профессор Листец лично устроит вам развод, если такой уникум не станет посещать его лекции и практики. И не рассчитывай, что тебя спасут твои договоренности с императором». В круговерте восклицаний, смеха и улыбок Каленку досужился таки приказать невидимому собеседнику. «Жанну Кузнецову найди и на экран выведи. Соединять не надо. Она же сейчас не в личных покоях, увидеть ее можно». Жанна Кузнецова, первый курс, факультет целительства, находится на лекции по биомагии в третьей зоне в аудитории 11. Отрапортовал тот же механический голос, что встречал их на подлете к острову. Устанавливаю видеотрансляцию. «Ты помнишь, как выглядела девушка из земли, вошедшая с тобой в портал?» «Подозрений не будет?» — уточнил у Алиси Хольер, насмешливо поблескивая синими глазами. «Помню», — буркнула Олеся. Жена профессора попробовала вызнать, что за подозрение. Но Олеся прикинулась, что ей страшно и интересно, какая система следит за студентами. Калинг принялся объяснять, что система работает не для слежения, а для обеспечения безопасности и оповещения. Что работает она, конечно же, на магии, хоть и сильно похоже в применении на земные компьютерно-спутниковые технологии. В процессе его увлеченного пространного рассказа на светлой стене кабинета возникло изображение лекционного зала, наполовину заполненного студентами. Точка обзора сосредоточилась на кудрявой девушке во втором ряду и показала крупным планом ее лицо. Внимательный взгляд то в свой планшет, по которому скользит стилус, то на лектора, подпертую рукой щечка и задумчиво сведенные брови. Это действительно была девушка, которую Олеся видела в Петербурге у станции метро «Гостиный двор» в шапке с помпоном. «Как успехи у землянки?» — спросил Хольер. «Ничего, уровень силы 10 единиц, но девушка настойчивая трудолюбивая. Планирует изучить весь курс и думает вернуться в родной мир. Хотя, учитывая вспыхнувшую нежную дружбу с криллиисом с четвёртого курса, Скорее переселиться в его мир в созвездие Землепашца. Кто еще из землян прибыл одновременно с Олесей? Олег Лосев, первый курс, факультет амулетного дела и артефакторики. Найти? Если не затруднит. Механический голос ответил на запрос, что Олег Лосев находится на испытательном полигоне своего факультета. И установить видеотрансляцию невозможно. На стене высветилась только точка на развернувшейся виртуальной карте окрестности университетских зданий. Дезориентированную и молчаливую Олесю поволокли на продолжение экскурсии по греблену. Залетев с крыши, они на обреющем полете обогнули территорию учебных корпусов, среди которых наблюдалось удивительное разнообразие архитектурных стилей. От старинных замков, как на той рекламе, на которую повелась в Петербурге Олеся, до невообразимых, причудливо изогнутых монстров из стекла и стали. Пролетели над общежитиями, красивыми, чистыми зданиями, с зелеными скверами, парковками для скреблов и глайдеров, открытыми бассейнами с чистейшей водой и зоной шезлонгов. Дальше пошли лесные массивы, в которых тоже мелькали группы студентов, что-то собирающих и что-то магичущих. Далеко за этими массивами, на противоположном берегу острова, Наблюдались еще высокие строения, но те, похоже, пока не были заселены. Греблин ожидает большого наплыва студентов. Они добрались до нужного полигона, расположенного на каменистом плато недалеко от обрывистого берега моря. По краям плато стояли высоченные заградительные щиты. А в центре что-то сверкало, бухало, пищало, трещало под наблюдением группы студентов и чем-то недовольного преподавателя. При виде Хольера с Олесей преподаватель буркнул нечто похожее на приветствие и кивнул на просьбу отпустить на минутку студента Лосева для разговора. Знакомый Олесе высокий широкоплечий парень с земли шагнул к ним за пределы щитов, поздоровался и с ожиданием приподнял брови. «Нашлась твоя беглая сомирница, знакомься», сказал Хольер, «жива, здорова». «О, так это ты, вторая девушка, которую никто не запомнил» присвистнул Олег. «Значит, ты действительно была. Я, если честно, сомневался в этом. Профессор Листец даже под гипнозом не смог снять с моих воспоминаний твои закрывающие чары и не обнаружил следов твоего воздействия. А он сильнейший менталист Греблина. К слову, он тоже сомневается в факте твоего существования. Говорит, что на такое сокрытие своего воздействия ментальная магия не способна. Боюсь, ты произведешь фурор своим появлением» и станешь его любимой студенткой. А стать любимой студенткой, увлеченного ученого-менталиста — это страшно. Такого и врагу не пожелаешь. Будешь жить с вечной головной болью». Олег рассмеялся и с жаром пожал Олесе руку. «Хорошо, что ты нашлась. Говорят, вне острова тут жутко отсталый средневековый мир. Нормальному современному человеку жить в нем невозможно. Представляю, как нелегко тебе пришлось». Некоторые студенты планируют здесь остаться работать. Но я не такой любитель старины иконных повозок, чтобы задерживаться здесь после получения диплома. А твой товарищ Володя Конев, что с ним? Решилась задать Олеся давно волнующий ее вопрос. Володька уже в Петербурге, его там невеста ждала. Так что он расплатился магией за информацию, краткий курс обучения и доставку, и быстро вернулся домой планирует когда-нибудь обучаться здесь, но думаю, быт затянет, и он уже сюда не вырвется. Олега позвали товарища, он распрощался и убежал. Олеся и ее непредсказуемый спутник, от которого она уж не знала чего ждать, медленно двинулись на зеленый холм, с которого открывался потрясающий вид на сине-сиреневое море. Хальер сел на землю, сорвал длинную травинку, сунул ее в рот и спросил: Почему тебя так взволновал этот Володя? Ты уже упоминала о нем. Отчет Греблина, что привезли Лоуры с утем вечером, и который ты унесла вместе с моими бумагами. Да, там было отмечено, что Володя убыл. А до этого говорили про эксперимент. Я пришла к выводу, что он умер в результате этого эксперимента, объяснила Алиса. Странная логическая цепочка. В твоем мире слово «убыл» и «умер» являются синонимами? В нашем мире это не так. Я помню этого землянина. У него был самый большой магический потенциал среди других твоих соперников. Я перекачал половину его энергии в амулета, а половину в межмировой портал. Проверял, работают ли мои формулы. «В портал?» — ахнула Алиса. «И он остался жив?» Конечно, он же отдал магию, а не жизненную энергию. У Каллинга в архиве хранится запись этого эксперимента. Можешь посмотреть ее и убедиться, что твой самирник не умер у подножия портала. Олеся, не думаю, что кто-то из этих рабов греблено? Хальер махнул рукой в сторону полигона. Хочет быть освобожденным. Но мы можем еще поискать тех, кто хочет. Не надо, я уже все поняла. Объясните мне одно: зачем? Зачем вводить в заблуждение все население империи? Рассказывая страшные сказки про рабство иномерных магов, ты достаточно пожила в Велейской империи, чтобы иметь представление о ее жителях и жизни. Собственная магия из мира ушла. Прежняя великая цивилизация рухнула. Люди давно смирились с новой реальностью, отстраивают свой мир заново как могут. У большинства главная задача в жизни быть не хуже других, пусть не магами, но хотя бы сытыми крестьянами и рабочими. Богатых рейтов не любят, но терпят, как исконное зло. Богатеи тут были всегда, это собственные богатеи, возможности которых от рождения выше, чем у других. Сильно рейты не лютуют, поскольку императоры тайные канцелярии не позволяют, и то ладно. И представь, что вдруг в их страну начинают массово приглашать молодых людей из других миров. Давать им бесплатное высшее образование, на которое коренное население рассчитывать не может, поскольку им за него надо много платить, а нечем. Зазывать их на хорошо оплачиваемые должности, продвигать их по карьерной лестнице, как прекрасных специалистов. Власти страны начинают обеспечивать пришельцам уровень жизни куда более роскошный, чем у того же коренного населения. Создавать для них райский уголок на отдельном острове. Тогда как коренное население с рассвета вкалывает на полях, в хлевах и мануфактурах, живя в условиях в несколько раз худших, чем иномерные гости. А если вспомнить, что творилось в стране 20 лет назад, после бунта, когда отстраивался Греблин, то и на несколько порядков худших. Думаешь, крестьяны-работяк успокоили бы напоминание, что эти иномирные гости платят за удобство и обучение своей магии, которая помогает сохранить остатки цивилизации в их мире и восстановить разрушенную беспорядками страну? Ведь магию отдать несложно, а для ее пополнения не надо вставать в 5 утра и идти доить коров или махать косой на лугу в поте лица. Думаете, были бы бунты недовольных? Я не думаю, я это точно знаю. Тайная канцелярия под моим руководством усердно поддерживает прежний свой грозный имидж и подтверждает мрачные сведения о греблении. Потому что для людей своя рубашка ближе к телу, а зависть — неискоренимое зло. Сейчас все убеждены, что сворованных и намеренных магов содержат как скот. Скажи, кто-то готов с оружием встать? на освобождение чужестранных рабов, если не считать тебя мое великое исключение из правила. Нет, честно признала Олеся. Об этой темной стороне магии в Империи говорить было не принято. Даже лучшие из встретившихся ей людей старательно закрывали глаза на неблаговидные методы пополнения магических запасов. Даже Ник вступил в ряды противников режима только после того, как у него случилась личная трагедия и совсем не ради свободы намерцев. Вот именно зачем жалеть чужаков, когда стоит пожалеть себя, верно? Все прекрасно понимают, что если бы не огромный приток иномирной магии, организованной тайной канцелярией, то львиная доля предприятий и производств в империи не работала бы до сих пор. Сотая часть острова, где учатся местные магически одарённые население, К слову, лучшие ученики магических школ учатся бесплатно огорожена от остальной территории греблено высоченным забором. К ограде запрещено приближаться, а совершая полёты, студенты из местных видят эту часть острова через пелену иллюзий, транслирующие полуразвалившиеся дома, окруженные колючей проволокой, и гуляющих вокруг них иномерцев. Все студенты с той стороны острова каждый день видят амулеты, заново заполненные иномирной магией, доставленные из бараков рабов. Они свето верят написанному в книгах об истории и функционировании Греблина. Но за разделительный забор никто не рвется. Охотники на магов набраны из местных, и они уверены, что заманивают свои жертвы в страшную западню, организованную спецами Греблина. Но никто из них не отказывается выходить на работу. За те двадцать лет, что я возглавляю тайную канцелярию, лишь два выпускника Греблина из коренных жителей Вилейской империи Рискнули потребовать у меня улучшения условий содержания иномирных рабов. Потребовали, прямо глядя мне в глаза, а не шушукаясь об этом по углам. Кто? Учитывая репутацию великого и ужасного монстра всей империи, кто рискнул высказать Хольеру в лицо подобные требования? Лоурес и Крелис. Пожал плечами Хольер. В итоге только они и семья императора в курсе реального положения вещей. Плюс теперь еще ты. И те иномерцы, что остались в империи под прикрытием документов, доказывающих, что они местные уроженцы. И, конечно, преподаватели греблина. Но они редко покидают пределы своего отчина. Им и здесь дел выше головы хватает. О, она могла бы догадаться, кем были эти смельчаки из местных магов. «Похоже, Лоурес действительно благородный человек». «Ваши заместители все равно вас побаиваются», — заметила Олеся. «И правильно делают. Они достаточно хорошо меня знают, чтобы иметь весомые основания для страхов. То, что я не держу иномерных магов на хлебе и воде, не делает меня добрым и праведным человеком, Олеся. Мне доводилось убивать во время бунта, я был вынужден делать это часто». Приходилось лгать и изворачиваться, если я считал это меньшим злом, чем вели изрекать правду, и идти прямым путем. Я хладнокровный, расчетливый циник. Но я к тому же не глупый циник, который понимает, насколько опасно держать под боком две тысячи озверевших в заточении необученных и неуправляемых магов, которым нечего терять, кроме своих цепей. В греблении никого не держат принудительно если человек настаивает на возвращение в свой мир что ж. Оплатите своей магии доставку сюда и обратно и никто не держит. Требовать оплату услуги, которую навязали без спроса- это мошенничество, заметила Олеся. Принудительное удержание на карантине и принудительное же лечение, не осознающего собственных действий больного, тоже сочтешь мошенничеством. Олеся голубка моя. Магу крайне опасно не знать, что он маг. Проявление магии тогда спонтанно. Человек может сам не знать, не верить, что разрушивший город ураган — его рук дело. Но его будет терзать подсознательное чувство вины за погубленные жизни. Тем более, что чаще всего страдают самые близкие люди. Жена-менталист может сгоряча пожелать мужу. «Чтоб мне никогда тебя больше не видеть, зараза и мужчина пойдет и спрыгнет с башни под действием непроизвольной установки на самоликвидацию. Мужчина с даром колдовским зельем может невольно простой чай превратить в приворотный эликсир, а его любимая потом сойдет с ума от передозировки магического афродизиака в организме. Таких примеров масса. То, что мы сообщаем людям об их способностях и проводим обязательный краткий курс по контролю и сдерживанию магических сил это жизненно полезная услуга, и еще никто не отказывался вернуть затраченную на это магию. А если он пожелает учиться в магическом университете, то будет продолжать платить этой магией? Да, Греблин не является благотворительной организацией. Это весьма успешный коммерческий проект, долю от которого имеют его организаторы, я и император. «Природа ваших великих богатств прояснилась», — хмыкнула Олеся. «Хотите сказать, что добровольные взносы выгоднее рабского труда и позволяют в будущем заполучить в разные структуры специалистов высокого класса?» — кивнул Хольер. «Правда, не в большом количестве. Мало кто из студентов остается в Вилейской империи. Они стремятся уйти в более благополучные меры, как и твой сомерник Олег, которого ужасает перспектива жить в доме без центрального отопления». Никому из студентов нет дела, что за пределами этого острова лежит умирающий без магии мир, приютивший их на время и давший знания. Так что особого стремления благородно помогать в ущерб себе ни с одной стороны не наблюдается. Из половиной тысяч выпускников за прошедшие 20 лет только 97 решились остаться в этом мире. Но лишь 14 из них работают в нем до сих пор. Остальные трагически погибли при выполнении заданий тайной канцелярии. Тогда как на самом деле ушли в более комфортные и технологически более совершенные миры, используя одноразовые одноместные порталы. Ясно. Значит, коммерческий проект. Учитывая, сколько дорого стоит магия в этом мире, не сомневаюсь в высоких прибылях. Но вы что-то не договариваете. Например, не верю, что было бы менее выгодно и менее безопасно ловить магов и осушать их магию каждый день до дна. Не тратясь на все вот это. Алиса махнула рукой, указывая на высокие здания, возвышающиеся на пригорке, и защитные щиты близкого полигона, над которым звучал дружный гога таравы парней. Да, есть еще один нюанс. Кивнул хольер камене лицом. Какой? Я ненавижу рабство и насилие во всех его проявлениях. Эта ненависть внушена мне с детства». Он криво зловеще ухмыльнулся, невольно коснувшись изуродованной половины лица. Олеся помолчала, сосредоточенно вспоминая. Сказала. «По официальной версии вам должно быть 50 лет, а вы говорили вчера о семидесяти. Где потерялось 20 лет?» Вы постоянно в огромных объемах тратите магию, но за несколько совместных дней и ночей я не видела, чтобы вы пополняли ее из амулетов. Так откуда берется эта магия? А ты еще не поняла, откуда? хмыкнул Хольер. Олеся, ответ очевиден. Я самовосстанавливаюсь. Я иномирный маг.